72. Непрерывные точечные атаки сил мятежников изматывали до невозможности. Час за часом мятежники пикировали, выбрав себе цель на окраине построения, и молотили ее, что из сил. Сначала в качестве основных мишеней выбрали авианосцы, но Селест-3 приказал им встать между супердэдноутами в самом центре группировки. Тогда мятежники переключились на самые мощные и маломаневренные корабли после супердэдноутов — линкоры. Да. Противник в этом до ужаса затянувшемся сражении, когда офицеры просто валились с ног от усталости, тоже терял корабли, причем в прямом смысле этого слова. Хватало пяти семи точных попаданий из главного калибра, чтобы эти мелкашки, сойдя с курса, рвались на части, броня у них совсем дохлая. конфедерацию в этом плане не потеряла ни одного корабля. Впрочем, противник и не стремился к этому, он действовал более экономно и прагматично. Конфедераты теряли корабли как боевые единицы. После трех-пяти атак от жертвы осталось только подобие боевого корабля. Они превращались в никчемные самоходные баржи с выведенными, стоя, орудиями. «При подходе к планете у меня останутся только супер-дредноуты и авианосцы», — ворчал вице-адмирал, узнакомив с очередной сводкой повреждений атакованного корабля. Но, ну, может, еще фрегаты, они хорошо уворачиваются. Впрочем, регулярно поступающие сводки повреждений можно было и не считать, потому как они почти ничем не отличались одна от другой. Уничтожение бортового вооружения в пределах 70%. Столько-то отсеков разгерметизировано. Столько-то горит. И в заключение говорится, что экипаж борется за живучесть судна. И ведь нет никаких методов противостоять мятежникам. Стоило только остановиться, как они бросились в рассыпную и не думая атаковать, опасаясь чудовищной, жалковой мощи орудий сразу двух супер и торпедной ядерной контратаки. Ускориться? Это значит подвергнуть строй опасности растяжения. И тогда оставшие корабли станут еще более удобной мишенью. Вот и приходилось плестись едва-едва. «Ничего, еще три часа и мы на месте, всего каких-то три часа из пятидесяти», с облегчением думал вице-адмирал Ли, проведший все это время на посту, глотая одну таблетку стимулятора за другой и запивая их лошадиными дозами кофе. «Тогда мы им покажем, где раки зимуют. Ух, покажем». Командующий оказался прав в своем пророчестве. При подходе к планете он действительно потерял все тяжелые корабли. Мятежники раскрочили все линкоры и крейсера. Только фрегаты, как самые маневренные, сумели избежать печальной участи превращения в бесполезные самоходные баржи, хоть и все равно пострадали от вражеского огня. Но от них в целом, видев предстоящие операции, толка как от козла молока. Мятежники в целом погибшими и поврежденными потеряли две трети кораблей а оставшиеся в боеспособном состоянии скрылись в плотной дымовой завесе, которые наращивались в то время, пока приближались к конфедераты. Мятежникам требовалось пополнить боезапасы топлива. Пользуя этого говорило то, что в последние часы они действовали как-то вяло. Завеса действительно оказалась плотной настолько, что та, что создавали вокруг орбитальной ремонтной станции на Кособланке по сравнению с этой, просто легкий туман. Кроме того, вместо одной цели, орбитальной судоверфии на экранах радара плавало четыре метки, ничем не отличимые друг от друга. Спрашивается, какая из них истинная? Молотить сразу по четырем? На четыре мишени никаких снарядов не хватит, и потому Селес Ли приказал. Авиация на вылет. Провести разведку. Мне нужно знать, где истинная цель. Есть, сэр. Четыре авианосца выстрелились в линию со 100 километровым шагом. На первом из них базировались протоны с пилотами-людьми. На втором протоны, управляемые дистанционно а в третьем и четвертом таились новейшие автоматические электроны. Именно из последних двух стартовали самолеты. Получив вводные задания, они, разделившись на группы по сто машин, стартовали к своим целям для разведки боем. На Настычу электроном вылетела совсем уже огромная туча малых меток. «Больше шести сотен, сэр», — обомневшим голосом доложил офицер. «Плевать. Наши пташки раскленачат их за милую душу», — беззаботно отмахнулся адмирал, хотя удалось ему это с большим трудом. Все-таки у птичек не было реального боевого опыта применения, только тестовые испытания, приближенные к боевым. И как они поведут себя в реальных условиях, это все еще вопрос, на который прямо сейчас они дадут ответ. Там в дыму закрутился неравный бой. Неравный? Для кого? Для конфедератов или мятежников. Судя по частоте и количеству вспышек, исчезающим меткам данное определение, скорее относилось к пилотам СНМ. Они горели десятками. Электроны оказались вне конкуренции. Даже дистанционно управляемые аналоги блекли на их фоне. Это было что-то с чем-то. Соотношение потерь уже определялось как 15 к 237 и продолжало увеличиться в пользу конфедерации. — Но что вы определили, где находится реальная судовещь? — спросил адмирал Ли. — Так точно, сэр, объект под номером 2. — Тогда отзывайте самолеты, поработаем пушками, а то еще немного и они просто заржавеют. — Есть, сэр. Пара нажатий клавиш операторами и электроны разом потеряв всякий интерес к сожжению, развернулись и рванули обратно на авианосцы, густо осыпая пространство за собой противоракетными средствами. Окончательное соотношение потерь 21 к 285 самодовольно доложил генерал Твардовский, отвечающий еще и за применение электронов. Неплохо. Очень неплохо. Супер-дредноуты стали выходить на дистанцию эффективного огня. Пушки которые дать сокрушительный почти безответный залп. Разведка показала, что орбитальная вещь защищена крайне слабо и еще хуже вооружена. Даже хуже, чем ремонтные станции на орбите Касабланки. Все пушки пошли на оснащение кораблей. Мы на месте, сэр. Цель взята на прицел. Огонь. Боги смерти содрогнулись от собственного залпа с левых бортов. Адмирал испытал от этого ни с чем не сравнимое удовольствие, настоящий экстаз. И дело даже не вместе за понесенные потери. Слишком мелочно. Тут что-то другое. Чувство более высшего порядка. Даже сексуальное наслаждение меркло по сравнению с ним. Переворот. Корабли чуть подвернулись, чтобы пушки правого борта также смогли поймать на прицел цель и рыкнуть сокрушительным огнем. Готово. Огонь. И второй залп прошелся по беззащитной орбитальной судоверхи, круша только что заложенные корабли, ломая сами верхи, срывая леса, сминая балки, дырявя никак не защищенный корпус самой станции.